14 апреля. 11 часов. Вчера. В 17 часов. В 17. То есть, средь бела дня. Интересно. В своей квартире был убит родственник известного бизнесмена. Фамилию бизнесмена из этических соображений мы опускаем. Ведется следствие. Подробности дела мы сообщим нашим читателям ближайших номерах газеты. Краткость. Сестра Таланта. Читатели, несомненно, будут удовлетворены столь обширной информацией, «Так, что там дальше?» На улице Степана Разина автомобиль, ехавший со скоростью. Узнать, какая скорость была у автомобиля, ехавшего по улице Степана Разина, мне помешал телефонный звонок. «Алло!» «Здравствуйте!» — решительно произнес бархатный баритон. «Могу я побеседовать с Татьяной Александровной?» «Безусловно. Голос не был мне знаком. Вероятно, очередной клиент». Обладатель бархатного баритона озадаченно помолчал, затем спросил. «Вы Татьяна Александровна?» «Да, я Татьяна Александровна Иванова. Чем могу быть полезна?» «Ммм, мне рекомендовал вас Анатолий Маркович Робинович. Вы, наверное, помните его?» «Естественно, помню. Крупный оптовый торговец. Не первый раз он подбрасывает мне клиентов, за что ему огромная правительственная благодарность». Имя Рабиновича уже стало своеобразной гарантией финансового благополучия, обращающихся ко мне за помощью. Можно быть уверенной, что непременно получу приличный гонорар». «Конечно помню. Так чем я могу вам помочь?» «Видите ли, в моей семье случилось несчастье». «Ну, разумеется. От большого счастья ко мне еще ни один не обращался». «Убили моего зятя, мужа старшей дочери». «Простите, я не представился. Моя фамилия Королев. Слышали, вероятно?» «Королев Вадим Сергеевич». «Как же, как же, слышали». Похоже, тот самый известный бизнесмен, чью фамилию из этических соображений газетчики решили не упоминать. «Мне бы хотелось встретиться с вами. Под подозрением находится моя дочь. Она в глубоком трансе после случившегося, но совершенно не виновата, ни в чем не виновата. Ее вообще в это время дома не было. Пожалуйста, возьмитесь за это дело. Я заплачу хорошие деньги. Моя дочь в горе и глубоко несчастна. Найдите убийцу, настоящего убийцу, понимаете?» «Сами знаете, на милицию в наше время полагаться нельзя». «Интересно, если дочь Королёва узнает, кто именно убил её муженька, она будет от этого счастливее?» «А вас мне рекомендовали как человека исключительно порядочного и исправляющегося с любым делом, даже самым запутанным». Известный бизнесмен замолчал. «Наконец-то мне позволили вставить словечко в этот односторонний монолог». «Подождите, ведь я ещё не согласилась». «Я заплачу», – перебил Королёв. Определенно он привык слушать только себя. Я же говорил вам, заплачу хорошие деньги. Мою дочь необходимо спасти. У меня принцип не рубить с плеча. Хотя история эта мне почему-то не понравилась сразу. Какое-то неприятное ощущение возникало при мысли об этом деле. Я перезвоню с вашего разрешения. Мне нужно подумать. Да, конечно, конечно. Ну, согласитесь, пожалуйста. Дайте мне надежду. И запишите мой телефон, пожалуйста. Королев продиктовал номер. Записывать я ничего не стала, да с моей феноменальной памятью это не обязательно. Мы договорились, что я позвоню ему во второй половине дня. Дело запутанное, это ясно. Известному бизнесмену, естественно, хочется выгородить доченьку, и он надеется, что у меня это получится. Разумеется, получится, если она не виновата. А шут ее знает, может, она и вправду не виновата. Интересно, у нее хоть алиби-то приличное есть? Потому что только из-за восстановления справедливости Овязываться в эту историю вряд ли стоит. Так подсказывал мне здравый смысл и твердая память. Но деньги бы сейчас очень не помешали. Я закрыла глаза, и перед моим мысленным взором тотчас возникли аккуратные пачки зелененьких бумажечек. Зеленое наваждение, честно признаться, и ввело в искушение мою грешную душу. Пожалуй, стоит согласиться. А что нам скажут на сей раз возлюбленные мои кости? В самом деле, как это я забыла про гадание? Разве можно? В столь важном вопросе полагаться только на собственное мнение. ай -я яй какое упущение с вашей стороны, многоуважаемая Татьяна Александровна? Тринадцать плюс тридцать плюс два. Это сочетание означает разоблачение чьих-то неблаговидных поступков. Никогда ни к чему и никому не предъявляйте претензий. Ни к прошлому, ни к людям, ни к Богу, ни к судьбе. Хорошо, не станем предъявлять. Уговорили. И все-таки соглашусь.